Мы уже почти засыпать начали, когда этот вой раздался. Хороший такой вой, душевный, вроде бы и далеко. А по спине холодом, здорово пробирают. Но я поначалу остроты ситуации не оценил. Подтянул автомат поближе и дальше спать приготовился. А принцесса сразу вскочила, словно ее вышибанным зарядом подбросила. — Вставай! «С чего?» — спрашиваю. «Из-за солистов этих серых? Брось, костер же!» Хотя запоздало соображаю. Вовсе и не факт, что здешних волчишек костром остановишь. Это у нас в прифронтовой полосе зверье пуганное да нельзя, а местные запевалы знать не знают и ведать и не ведают, что за штука такая ржье. А уж тем более автомат. Зато вот если какие-нибудь литературные примеры припомнить, ну, «Дети капитана Гранта» или, скажем, «Робинзона Круза», есть у товарища Дефо ближе к финалу одна веселенькая волчья-медвежья сценка. «Простые волки воют иначе. Это песнь оборотней». Так, а ведь, думаю, слышал я похожую арию когда мы с трофейной короной возвращались. И Рокки тогда этих оборотней именно что по звуку классифицировал, позеленев при этом, на манер листовый. Еще кое-что вспомнил из слов орка «Трыма-аррыма». Стая Хелга в количестве пяти сотен, и волкодулаки у них плохо объезжены. Если не фантазировать на тему, что они волков в упряжке запрягают, а это навряд ли, здесь не Аляска, реки Юкон и реки Клондайк на картах не имеется, то выходит, волчишки у них под седлом ходят. В травяном мире я за эту деталь как-то не зацепился, а сейчас под аккомпанемент завываний приближающихся. Волк размером с пони, Или даже с ишака? Мысль о близком личном знакомстве Как-то мне оптимизма не внушает. Вскочил, глаза протёр Сколько их? Не знаю. Напряженно, почти зло, шепчет дарсалана Сами по себе, оборотни нередко сбиваются в стаи, Но мы в приграничье. А враг иной раз засылает на нашу сторону Молодняк из своих стай. Порезвийца. Так, главное сейчас, думаю, не паниковать, как и всегда на войне. Стоит начать дергаться да суетиться, считай все, пиши пропало. Впрочем, если по виду судить, то ее высочество держится очень даже на уровне. И в панику впадать явно не собирается, равно как и обмороки с истериками закатывать. Что же, так же шепотом спрашиваю. Вы этих тварей на входе не шлепайте. А то меня Виртис уверял, что маги ваши даже переброску мыши засечь сумеют. Сказать легко, огрызаться дара. Но у нас слишком мало магов, чтобы гоняться за каждым волкодлаком. На меня-то не рычи. Что делать будем? Драться. Ну да, идея ценна остротой и свежестью. — Как такие вот умные мыслишки, — старшина Радкевич комментирует. — Оно, конечно. Чем простым обеда ужином послужить, лучше для начала подраться, спробовать. — Они на волков хоть похожи? — Похожи. Только больше, сильнее, быстрее. И убить их можно лишь с серебром или огнем. — Обычным оружием затянется на глазах вот тебе и раз ты как на зло не наличествует при мне родного советского ранцевого огнемета даже березина всего двенадцать запятая, или как говорил старшина ушаков комма семь который не то что волчару слона одиночным завалит всего арсенала нож пистолет до да ППШ. машинка хорошая Напротив зверюги, полосовать очередями, дождать, пока сдохнет, это ж патронов не напасешься. Имелись, конечно, у меня в рукаве, то есть, на самом деле, в особых кармашках куртки, козыри, две обоймы к ТТ. В них-то пули даже не просто серебряные, особого заговора, причем не здешних придворных магов, а какого-то чуть ли не заграниченного спеца магистра чева товарищ комбриг клименко при мне эти патроны на манер бриллиантов доставал из сейфа в смысле из шкафа который он сейфом кличет ну да магии там не меньше чем железо из шкатулки из мешочка бархатного да еще промасленными платочками обернуты в три слоя каждый патрон индивидуально только ведь если козыря вот так в первую же считай но на стол выкладывать далеко мы не уедем ну а если сабли твоей в смысле живо поправляясь сиятельным мечом эскаландром эскаландр справится с ними шутя но весть что один из великих мечей почуял кровь разносится далеко «Ясно, демаскировка. Отпадает. А что-нибудь менее магически громогласный в арсенале наличествует?» «Вот как раз над этим я и размышляю. Ну, дело, конечно, нужное. Я тоже кое-что в голове прокачал и принялся остатки нашего кодерка затаптывать. — Сергей, зачем?» Отвечать я сразу не стал, а сначала дотоптался, и уже потом аккуратно так взял ее высочество за плечика, развернул в нужном направлении, да еще и пальцем ткнул для верности. «Видишь?» Вопрос, что называется риторический «Луна здешняя габаритами раза в два больше нашей, и когда она, как этой ночью, полный диском...» даже не сияет, наяривает во всю Ивановскую. Хоть книжку читай, иголкой вышивай, никаких лампочек не требуется. Благо и облаков по ночам здесь тоже не предусмотрено. Облака днем, солнце от людей закрывают, а луна ночная, она не для людей, для других. Костер, говорю, даже если мы в него стены из фургона покидаем, В плане освещения даст не так уж много. А вот засветку глазам он устроит отменную. Круг шагов десять, и все. За его пределами шиш, чего разглядишь. Спрашивается, зачем он вообще тогда нужен, если в небе такая иллюминация развешена Свету ведь и так хоть вагонами вывози. Добавлял я, впрочем, уже пустому месту. Слушать лекцию до финала ее высочество не пожелала Правильно, к слову сказать, сделала. А я хорош, нашел время. Со временем у нас, кстати, не так, чтобы очень. Вой все ближе. Держи. Я повод схватил едва удержал. Кони-то тоже на слух не жалуются. И волчий вой от соловьиных трелей отличают превосходно. Отлетив же, нервничают. К примеру, на дыбы встают и копытами машут так, что только успевай башку из-под них выдергивать. У меня получилось. Ну, а дальше и принцесса подоспела. Быстрей! Я на козлы вскочил, вернее, попытался вскочить, чуть обратно вниз не улетел. Развернулся, как раз вовремя, чтобы одно летающее седло поймать руками, а не то, что называется мордой лица. «Ты не верхом?» Один в фуре не отобьется. Дара мимо меня скользнула, загремела чем-то. А красотка за себя постоять сумеет. У нее серебряные когти на копытах. На, возьми. Это еще что? Перчатка боевая с серебряной насечкой на правую руку. А размерчик? Натягивай. На ней заклятие рхаса. Дара на миг замялась. Магия подходящего размера. Я эту рхасцам клятую боевую рукавицу повертел так-сяк, попробовал надеть. Она и впрямь на руку легла, словно вторая кожа, еле обратно стащил. — Нет уж, — говорю, — давай меняться. Мне левую, а тебе... — Малахов, я левой управляюсь ловчее, чем ты двумя. — А что тут возразить? Вот я и заткнулся. Когда выкатили на тракт, вой уже совсем близко раздавался. Зато и кони под эдакий аккомпанемент в раз такой разгон взяли. Были бы нашего фургона крылья, свечой бы в небо ушел, не хуже любого яка. Кнут я, впрочем, все равно приготовил. Не для лошадей, для этих, певцов серых. Хорошим кнутом много чего интересного натворить можно, если умеючи. А я умею. Так уж вышло. У Ваньки Синицы во взводе, ну, до того, как он к нам в разведку попал, цыган один был, так он как-то на спор полено напополам перешиб. Ну и капитан наш, когда Синичкин про этот спор ляпнул, загорелся, приказал старшине Роткевичу кнутов раздобыть и две недели нас дрессировал. Пока не счел результаты, условно применимыми. Так что полено я, конечно, не перешибу. Да и насчет прибить в усмерть полной уверенности нет, но приложить сумею. Прислушался. Нет, догоняют все-таки гады. Медленно, потихоньку, но сокращают дистанцию. Уже отдельные голоса четко определить можно и сосчитать. Подумал я, и сменил обойму в ТТ на заговоренные. Жалко, конечно, будет. Ну, да жадность, она в жизни далеко не всегда полезна. Эх, Аризону бы сюда! Шесть цилиндров, не две конячьи силы. И это, что называется, вынося за скобки, крупнокалиберные в кузове. Он хоть и не серебром лупит, но, думается мне, с перевариванием бронебойно-зажигательных пуль Тоже обязаны проблемы возникнуть, даже у оборотней. — Сергей, готовься. Я еще пошутить и напоследок успел. — Всегда готов. И тут одна зверюга справа сквозь кусты проломилась и прыгнула.